Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал Чересчур черна, чересчур Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался Чиф ли я? Мама воробьиха одобряла его Чиф, чиф А Пудик глотал букашек и думал Чем чванятся? Червяка с ножками дай, чудо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 А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них рыжая зеленые глаза и сожалительно мяукает. «Мяконький такой воробушек, словно мышка! мяу И все кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста. Конец рассказа.